Глава 7. А свой дом Соломон строил 13 лет и окончил весь дом свой. И построил он дом из дерева леванского длиной в 100 локтей, шириной в 50 локтей, а высотой в 30 локтей, на четырёх рядах кедровых столбов, и кедровые брёвна положно были на столбах.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 Всё это сделано было из дорогих камней, обтёсанных по размеру, обрезанных пилой с внутренней и наружной стороны от основания до выступов и с наружной стороны до большого двора. И в основании положены были камни дорогие, камни большие, камни в 10 локтей и камни в 8 локтей, и сверху дорогие камни, обтёсанные по размеру, и кедр. Большой двор огорожен был кругом тремя рядами тёсаных камней, и одним рядом кедровых брёвен также и внутренний двор храма Господа и притвор храма и послал царь Соломон и взял из Сира Херама сына одной вдовы из колена Нефалимова отец его терянин был медник он владел способностью искусством и умением выделывать всякие вещи из меди и пришёл он к царю Соломону и производил у него всякие работы И сделал он два медных столба, каждый в 18 локтей высотой, и шнурок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба. И два венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить на верху столбов, 5 локтей высоты в одном венце и 5 локтей высоты в другом венце. Сетки плетёной работы из шнурков в виде цепочек для венцов, которые были на верху столбов,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 Так окончена работа над столбами. И сделал литое из меди море, от края его до края его 10 локтей, и совсем круглое высотой в 5 локтей и шнурок в 30 локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов под краями его окружали его, по 10 на локоть окружали море со всех сторон в два ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьём.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 И сделал он 10 медных подстав, длина каждой подставы 4 локте, ширина 4 локте и 3 локти высота. И вот устройство подстав. У них стенки, стенки между наугольными пластинками, на стенках, которые между наугольниками изображены были львы, валы и хировимы, также и на наугольниках, а выше и не жилов и валов развесистые венки. У каждой подставы по 4 медных колеса и оси медные. На четырёх углах выступы наподобие плеч, выступы литые внизу под чашей под для каждого венка. Отверстие от внутренней у венка до верха в 1 локоть. Отверстие его круглое, подобно подножию столбов, в полтора локте и при отверстие его изваяние. Но боковые стенки четырёхугольные, не круглые. Под стенками было четыре колеса и оси колёс в подставах. Высота каждого колеса полтора локтя. Устройство колёс такое же, как устройство колёс в колеснице. Оси их и ободья их, и спицы их, и ступицы их всё было литое. Четыре выступа на четырёх углах каждой подставы. Из подставы выходили выступы её И наверху подставы круглое возвышение в поллокте высоты. И наверху подставы рукоятки её и стенки её из одной с ней массы. И изваял он на дощечках её рукоятки и на стенках её херувимов и львов и пальм, сколько где позволяло место, и вокруг развесистые венки. Так сделал он 10 подстав, у всех их одно литьё, одна мера, один вид. и сделал 10 медных умывальниц. Каждая умывальница вмещала 40 батов. Каждая умывальница была в 4 локте. Каждая умывальница стояла на одной из десяти подстав. И расставил подставы пять на правой стороне храма и пять на левой стороне храма. А море поставил на правой стороне храма, на юго-восточной стороне.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 И десять подстав и десять умывальниц на подставах, одно море и двенадцать волов под морем, и тазы и лопатки и чаши. Все вещи, которые сделал херам царю Соломону для храма Господа, были из полированный меди. Царь выливал их в глинистые земли в окрестности Иордана между Сакховом и Цартаном, и поставил Соломон все эти вещи на место.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 Так де созвал Соломон старейшин израилевых и всех начальников колен, глав по коленям сынов израилевых к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господнево из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афоним, который есть седьмой месяц. И пришли все старейшины израилевы, и подняли священники ковчег и понесли ковчег Господин и скинию собрания и все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним всё общество Израилево, собравшееся к нему, шли перед ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить из-за множества их. И внесли священники ковчег завета Господнего на место его.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 В кевчеди ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествию их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господин, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господа наполнила храм Господин. Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что он благоволит обитать вам в земле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки. И обратился царь лицом своим и благословил всё собрание израильтян, всё собрание израильтян стояло и сказал: благословен Господь Бог израилев, который сказал своими устами Давиду отцу моему ему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 И сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева. И приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключённый им с отцами нашими, когда Он вывел их из земли египетской. И стал Соломон перед жертвенником Господним впереди всего собрания израильтян и поднял руки свои к небу и сказал: Господи, Боже Израилевых, Нет подобного тебе бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобой всем сердцем своим. Ты исполнил работу твою ему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрёк ты устами твоими, то все и день совершил рукой твоей. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни работу твоему Давиду отцу моему то, что говорил ты ему, сказав: "Не прекратится у тебя пред лицом моим, сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут держаться пути своего, ходя предо мною так, как ты ходил предо мной". И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово твое, которое ты изрёк рабу твоему Давиду отцу моему. поистине Богу лежить на земле небо и небо небес не вмещают тебя тем менее этот храм который я построил имени твоему но презри на молитву раба твоего и на прошение его Господи Боже мой услышь воззвание и молитву которую раб твой умоляет тебя ныне да будут очи твои отверсты на храм этот день и ночь на это место о котором ты сказал Моё имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте этом. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте этом, у слыш на месте обитания твоего на небесах, услышь и помилуй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 будет поражён неприятелем за то, что согрешил пред тобой. И когда они обратятся к тебе и исповедают имя твоё, и будут просить и умолять тебя в этом храме, тогда ты услышишь с неба и прости грех народа твоего Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал отцам их. Когда заключится небо и не будет дождя за то, что они согрешат пред тобой,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 который не от твоего народа Израиля придёт из земли далёкой ради имени твоего ибо и они услышат о твоём имени великом и о твоей руке сильной и о твоей мышце распростёртой и придёт он и помолится у храма этого услышь с неба с места обитания твоего и сделай всё о чём будет взывать к тебе и наплеменник чтобы все народы земли знали имя твоё чтобы боялись тебя как народ твой Израиль чтобы знали, что именем твоим называется храм этот, который я построил. Когда выйдет народ твой на войну против врага своего путём, которым ты пошлёшь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их и сделай что потребное для них.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 Когда Соломон произнёс всё это моление и прошение к Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господнево, руки же его были распростёрты к небу. Иstoя благословил всё собрание израильтян громким голосом, говоря: Благословен Господь Бог, который дал покойу народу своему Израилю, как говорил и не я стало с ним исполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрёк через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь Бог наш, как был он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас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 двадцать две тысячи крупного скота и сто двадцать тысяч мелкого скота. Так освятили храм Господу царь и все сыны Израилевы. В тот же день освятил царь среднюю часть двора, который перед храмом Господним совершив там все сожжения и хлебное приношение и вознеся тук мирных жертв. потому что медный жертвенник, который пред Господом был мал, чтобы вместить все сожжения и хлебное приношение и тука мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздники весь Израиль с ним, большое собрание сошедшее со от входа в Иемав до реки Египетской пред Господом Богом нашим. И ели и пили и молились пред Господом Богом нашим у построенного храма 7 дней. Ещё 7 дней, 14 дней. В восьмой день Соломон отпустил народ. И благословили царя и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь сердце о всём добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю. Глава 9. После того, как Соломон кончил строение храма Господнего и дома царского и всё, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гавооне. И сказал ему Господь: Я услышал молитву твою и прошение твоё, о чём ты просил меня. Сделал всё по молитве твоей. Я освятил этот храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек.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 Если же вы сыны мои отступите от меня и не будете соблюдать заповеди мои и уставов моих, которые я дал вам, и пойдёте и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчию и посмешищем у всех народов. И о храме этом высоком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 По окончании двадцати лет, в которые Соломон построил два дома, дом Господин и дом царский, на что херам царь цирский доставлял Соломону деревья кедровые, деревья кипарисовые и золото по его желанию, царь Соломон дал хераму двадцать городов в земле Галилейской. И вышел херам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он, что это за города, которые ты, брат мой, дал мне? И назвал их землею Кавул, как называются они до сего дня. И послал храм царю сто двадцать талантов золота. Вот распоряжение о подати, которую наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господин и дом свой и милл. и стену Иерусалимскую, Гацор, и Мегиддо, и Газер. Фараон царь египетский пришёл и взял Газер и сжёг его огнём, их инанеев, живших в городе, побил и отдал его в преданные дочери своей жене Соломона. И построил Соломон Газер и Нижний Бифорон, и Ваалав, и Фадмор в пустыне. И все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесницы, и города для конницы, и все то, что Соломон хотел построить во Иерусалиме и на Ливане и во всей земле своего владения. Весь народ, оставшийся от Амореев, Хетов, Фирезеев, Хананеев, Евеев и Ивусеев и Гергисеев, которые были не из сынов Израилевых. детей их, оставшихся после них на земле, которых сыны Израилевы не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня. сынов же Израилевых Соломон не делал работниками, но они были его воинами, его слугами, его вельможами, его военачальниками, его вождями его колесниц и его всадников. Вот главные представники над работами Соломона, управлявших народом. которые производил работы было пятьсот пятьдесят. Дочь фараона перешла из города Давидово в свой дом, который построил для нее Соломон. Потом построил он Милла. И приносил Соломон три раза в год все сожжения и мирные жертвы на жертвеннике, который он построил Господу, и курение на нем совершал пред Господом. И окончил он строение дома. Царь Соломон также сделал корабль вицеон Гавере, что при Елафе на берегу Черном море в земле Идумейской, и послал Хирам на корабле своих подданных, корабельщиков, знающих море, с подданными Соломона, и отправились они в Офир, и взяли оттуда золота четыреста двадцать талантов и привезли царю Соломону.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 и подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни никогда ещё не приходило такого множества благовоний какое подарила царица савская царю соломону и корабль хирама который привозил золото из уфира привёз из уфира великое множество красного дерева и драгоценных камней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 И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро в одни Соломона считалось ни за что. Ибо у царя был на море фарсисский корабль с кораблем хирамовым. В три года раз приходил фарсисский корабль, привозивший золото и серебро и слоновую кость и обезьяны и павлинов.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 У него было тысяча четыреста колесниц и двенадцать тысяч всадников, и разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным простым камням, а кедры по их множеству сделал равноценными секаморам, растущим на низких местах. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их в куве за деньги. Колесница из Египта, получаемая и доставляемая, была за шестьсот сиклей серебра, а конь за сто пятьдесят. Таким образом, они руками своими доставляли все это царям хетским и царям арамейским. Глава одиннадцатая.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 И стал Соломон служить Астарте, божеству сидонскому, и Мелхому, мерзости аманицкой, и сделал Соломон неугодное перед очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости мавицкой, на горе, которая перед Иерусалимом и малоху мерзости аманицкой. Так сделал он для всех своих чужестранных жён, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце своё от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он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 из царского и думейского рода. Когда Давид был в идумее, и военачальник Иоав пришёл для погребения убитых, и избил весь мужской пол в идумее. Ибо 6 месяцев прожил там Иоав и все израильтяне, до коления истребили всего мужского пола в идумее. Тогда этот Адер убежал в Египет, и с ним несколько идумеев, служивших при отце его. Адер был тогда малым ребёнком отправившись из Мадиама они пришли в Фаран и взяли с собой людей из Фарана и пришли в Египет к фараону царю египетскому адер вошёл к фараону и он дал ему дом и назначил ему содержание и дал ему землю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 Когда Адер услышал, что Давид почился с цами своими, что военачальник Иоав умер, то сказал фараону: "Отпусти меня, я пойду в свою землю". И сказал ему фараон: "Разве ты нуждаешься в чём у меня, что хочешь идти в свою землю?" Он отвечал: "Нет, но отпусти меня". И возвратился Адер в землю свою. И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Разона, сына Элиады, который убежал от государя своего Адрадазара, царя Сувского, и собрав около себя людей, сделался начальником шайки после того, как Давид разбил Адрадазара. И пошли они в Дамаск и во дворились там и владычествовали в Дамаске. И был он противником Израиля во все дни Соломона. Кроме зла, причиненного Адером, он всегда вредил Израилю и сделался царём Сирии. И Ировоам, сын Навата, Ефремлянин из Цареды, имя матери его вдовы Церуа, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельство, по которому он поднял руку на царя. Соломон строил мил, чинил повреждения в городе Давида отца своего. Иеровоам был человеком мужественным. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифа. В то время случилось с Иеровоаму выйти из Иерусалима. И встретил его на дороге пророк Ахия сыном Леанин, и на нём была новая одежда. На поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нём, и разодрал её на 12 частей и сказал Иеровоаму: Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев: вот, я исторгаю царство из руки Соломона и даю тебе 10 колен.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 А сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида раба моего во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там именем моим. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царём над Израилем. и если будешь соблюдать всё что я заповедую тебе и будешь ходить путями моими и делать угодные предощальями моими соблюдая уставы мои и заповеди мои как делал раб мой давид то я буду с тобою и устрою тебе дом твёрдый как я устроил давиду и отдам тебе израиля и смирю я род давидов за это но не во все дни соломон же хотел умертвить иероваама но иероваам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломона. Прочие события Соломоновы и всё, что он делал и мудрость его, описаны в книге Дел Соломоновых. Времени царствования Соломона в Иерусалиме над всем Израилем было 40 лет. И почил Соломон с отцами своими.